Горбатов приводит пример. Моим соседом Панаром был в Колымском лагере один крупный когда-то работник железнодорожного транспорта, даже хвалившийся тем, что оклеветал около трехсот человек. Он повторял то, что мне уже случалось слышать в московской тюрьме. «Чем больше, тем лучше». Скорее, все разъяснится. К тому же была особая тенденция подставлять под удар верных сталинцев. И как можно больше. Есть свидетельства о том, как весной 1938 года арестовали секретаря Харьковского горздравотдела. У него оказалась отличная память. Он знал имена всех врачей в городе и оклеветал их всех. Он заявил, что занимал особо выгодное положение для вербовки врачей в свою агентуру и что те легко соглашались, так как в основном принадлежали к враждебным классам. Клеветник отказался сообщить, кто из врачей был руководителем заговора. Он настаивал, что руководителем был он сам. В камере этот человек, тоже по образованию врач, рассказал соседям, что принял такую линию поведения под влиянием прочитанной книги о сжигании ведьм и колдунов в Германии в годы Инквизиции. В те годы один молодой богослов был обвинен в том, что состоял в сношениях с дьяволом. Он сейчас же признал свою вину и назвал в качестве соучастников всех членов инквизиции. Пытать его не могли, так как он сознался и пришлось передать это дело на рассмотрение архиепископа, который его благоразумно прекратил. Высшая точка массового террора падает на первую половину 1938 года. В последующие месяцы давление несколько снизилось. Причина не ясна и до сих пор. То ли невозможность продолжать тем же темпом на низком оперативном уровне, то ли также политическое давление на Ежова сверху. Сталинское недовольство Ежовым стало определенно проявляться в начале лета, когда, по-видимому, и родился план вызвать в Москву Берию. Ежов все еще оставался у власти, и такой, например, точный свидетель, как ветеран лагерей Иванов Разумник, считает, что высший предел жестокости террора был достигнут в сентябре 1938 года. Вряд ли стоит сопоставлять тогдашнюю ситуацию с какими-либо примерами деспотизма из истории. Но все же мы знаем об одном византийском фаворите, о котором историк пишет, что вместо награды за свои злодейства он был вскоре обманут и уничтожен более сильным злодеем, самим министром. Последний обладал достаточным разумом и присутствием духа, чтобы питать отвращение к орудию собственных преступлений. Сталин, может, и не питал особой любви к Ежову. Нет сведений о том, что Ежов был его собутыльником или сотрапезником. Но, несомненно, что если Сталин и презирался что-нибудь Ежова, то не за его нравственные недостатки а за политическую узколобость. Тут уместно сравнение со старой автократической традицией избавляться от палача, казнившего соперников тирана и тем навлекшего на себя ненависть тех, кто выжил. Этот известный из истории ход не дано было предусмотреть злосчастному Ежову. Еще до того, как падение Ежова было оформлено, правда, опубликовало весьма многозначительное сообщение из Омска.